Глава четвёртая. Человек театра. Тамбов на карте генеральной кружком обозначен не всегда, писал Михаил Лермонтов. И вправду этот городок, хоть и носил высокий титул города Гумбернского, был фактически обычным провинциальным поселением. Да и в наши дни нельзя сказать, что в Тамбове проходили судьбоносные события для России. Небольшой, уютный городок вот в чём его достоинство. Сегодня и в давние времена и так у Гельёровского было два выхода. Первый, самый, казалось бы, естественный дождаться следующего поезда и отправиться вслед за трупой, и второй вновь искать счастья. Наш герой, как не трудно догадаться, выбрал второй. Он пошёл в театр, а после в ресторан, где ввязался в небольшую потасовку. Выступал он на стороне актёров. И неудивительно, что уже на следующий день Владимир Гелеровский стал членом другой труппы, на сей раз театральной. Неудивительно хотя бы потому, что тамошний антипренёр был с родни нашему герою. В конце 60-х, в начале 70-х годов в Тамбове славился антипренёр Григорий Иванович Григориев. Настоящая фамилия была его Аносов. Он был родом из Воронежских купцов, Но еще, будучи юношей, почувствовал божественный ужас, бросил прилавок в родительский дом и пошел впроголодь странствовать с бродячей труппой, пока через много лет не получил наследство после родителей. К этому времени он уже играл первые роли резонеров и решил сам содержать театр. Сначала он стал во главе бродячей труппы, Играл показащим станицам на Дону, на ярмарках, в уездных городках Тамбовской и Воронежской губерний, потом снял театр на зиму, сначала в Урюпине и Борисоглебске, а затем в губернском Тамбове. Своеобразным был оседлый быт этого деятеля, да и его труппы тоже. Он жил в большой квартире при своём театре, и его квартира была вечно уплотнена бродяжным актёрским людом. жили в бельетаже и внизу, и даже в двух подвалах, где спали на пустых ящиках на соломе, иногда с поленом в головах. В одном из этих подвалов в 1875 году великим постом жил и я вместе с трагиком Волгиным-Кречетовым, поместившись на ящиках, как раз под окном, лежавшим ниже уровня земли. Переехал я из этого подвала в соседний, только потому, что рано утром Свинья со двора продавила всю раму, которая с осколками стекла упала на мое ложе, а в разбитое окно к утру намело в подвал сугроб снега. Потом меня перевел наверх в свою комнату сын Григорьева, Вася, помощник режиссера. Но самым сильным потрясением для нашего героя были «женщины театра», как он сам их называл, изящные, воспитанные, с правильной красивой речью, Они произвели на Геллеровского неописуемое впечатление. Он сам вдруг сделался галантным кавалером. Вспомнились уроки двух молодых тётушек, выпускниц знаменитого Смольного института. Первой же ролью будущего репортёра стала роль держеморды в ревизоре. Владимир Алексеевич с любовью вспоминал о том, как выскочил на сцену, гремя шпорами и крикнул: "Был по приказу". Если верить его записям, Зал сразу же разразился бурными аплодисментами. Но недолго длилось это счастье. Гилеровского хватило только на сезон. Прошёл пост, окончился сезон, мне опять захотелось простора и разгула. Я имел приглашение на летний сезон в Минск и Смоленск, а тут подвернулся старый знакомый, богатый казак Боков, с которым я познакомился ещё во время циркового сезона. И он предложил ехать к нему на Дон, в его имение под Таганрогом. Откуда мы поехали в Кабарду покупать для его конневодства производителей. Тут начался настоящий экстрим. На охоте Гиляровский познакомился с одним местным жителем. С нами был Гуриевс, который обратил моё внимание, но ну совсем а маладбек из романа Марлинского или Лермонтовский Казбич, или скорее смесь того и другого. Видно только, что среди горцев он особо важный. Стрелок и джигит удивительный. Шашка, кинзал и газыри в золоте. На Тамаши в глухом горном ауле, где была устроена нам охота, горцы на него смотрели с каким-то обожанием, держались почтительно и сами не начинали разговоров, а он больше молчал. Собственно, и знакомством нельзя это было назвать, Гурец практически не знал русского языка, так, чуть-чуть, отдельные словечки. Но Гилеровский начал по обыкновению демонстрировать всякие цирковые номера и тем привлёк внимание аборигена. Видимо, я его заинтересовал и понравился ему, потому что в заключение он сказал: "Ты мне кунак, я тебе кунак. Моя твоя, твоя моя". И запили слова наши бузой. Спустя несколько дней Владимир Гиляровский отправился пешком на знаменитую гору Машук, чтобы осмотреть могилу Лермонтова. Но тут его нагнали трое местных жителей на кабардинских лошадях. Четвёртого вели с собой на привязи. Возглавлял процессию новый кунак. Он сказал: "Ва, мы кунаки, мои деньги, твои деньги, мой лошадь, твой лошадь. Охотиться будем, туда-сюда поедем, хорошо будет". И Гиляровский согласился. получил от кунака лошадь, венчестер, бурку и пустился во все тяжкие, то есть снова вольница, горы, кони, неустроенная жизнь. Но Гелеровский все-таки понимал, это по большому счету пройденный этап, театр намного интереснее. И прознав о том, что в городе Саратове играет труппа Погонина, с которым он служил в Тамбове, Гелеровский направляется туда. В прошлом, в 1875 году, Владимир Алексеевич так и не доехал до Саратова. На этот раз всё обошлось благополучно. Путешественница Валуева писала о Саратове: по своим торговым оборотам Саратов считается одним из первых городов Поволжья. Главный предмет его торговли хлеб во всех видах. Многоэтажные мукомольные мельницы завладели всем берегом вблизи пристани. С тем вместе Саратов является также главным складом произведений немецких колоний. Кому неизвестна, например, саратовская Сарпенка, расходящаяся по всей России. Для немецких колонистов Саратов в полном смысле слова «столица». Они стремятся туда за покупками и для того, чтобы поглазеть на все прелести большого города. Потому-то в Саратове и на улицах, и в лавках, на излюбленной торговым людям Сенной площади, Всюду встречаются типичные фигуры немецких колонистов в их длиннополых камзолах с гладко выбритыми физиономиями и колонисток в чипцах и больших передниках, потому-то и виднеются на многих харчевнях и трактирах немецкие вывески, да и самая главная улица Саратова носит название немецкой. Торговое значение Саратова еще более возросло с продлением до города Уральска, бывшей Тамбова-Саратовской железной дороги. Вокзал Новой Уральской дороги находится в Слободе-Покровской, на противоположном левом берегу, за Беклемишевым островом. Остров этот назван в честь саратовского воеводы Беклемишева. Сейчас в Саратове немецких колонистов днем с огнем не сыщешь, но его значение по большому счету не утрачено. Ощущая теперь себя человеком творческим, Елировский взял курс на сад Сервия, в котором играла трупа Погонина. Сад этот основал Франц Осипович Шехтель, Саратовский купец, а также родственник и полный тёска, прославившегося впоследствии короллярского модерна. Саратов уже в середине XIX века был городом крупным и шумным. Горожане, особенно летом, нуждались в месте отдохновения, и Шехтель в сад находившийся в двух с лишним верстах от тогдашнего города, пришлось саратовцам, как нельзя, кстати, тем более что путь этот был нисколько не обременительным. Предприимчивый купец пустил особые амнибусы от театральной площади до своих владений. Франц Осипович не претендовал на строгость и академичность. Там, например, случались вот такие представления в саду Шектель Перед отъездом компания артистов, господ Дитрехи и Сабек, представит здесь необычайное зрелище, составленное из 50 персон в богатых хозяйских, африканских и европейских костюмах, которые на 17 роскошно убранных верблюдах сделают шествие по главному аллеям сада, и потом в богато убранном аравийском шатре исполнят аравийские игры и пляски. в чем будет участвовать хор «Цыган». Помимо этого, здесь играли в бильярд и кегли, запускали в небо аэростатический шар и, разумеется, танцевали под звуки оркестра. «Приятно было приехать в сад Шехтель», — писал современник, «даже не ради театра и танцев, а просто насладиться чистым воздухом и послушать музыку». Однако Шехтелям этот сад принадлежал недолго. В конце 1860-х семью постигла финансовая катастрофа. К счастью для саратовцев, сад и театр достались некому сервье, французу, парикмахеру и человеку явно не чуждому изящных развлечений. Сад не только не изменил своего характера, напротив, стал интереснее и милее горожанам. Продолжались гуляния и спектакли. Артист Давыдов, описал атмосферу известного сада в 1871 году, спустя четыре года после того, как сад сменил владельца. Маленький деревянный театрик, весь спрятавшийся в зелени тенистого сада, совершенно не был приспособлен для сложных постановок, в нем не было даже приличных декораций, лето было жаркое, и все с наслаждением после пыльного и палящего дня были бросались в тенистый и чистенький сад. Были сделаны дорожки, беседки, скамейки. Сад усердно поливали водой, чтобы не было пыли. Вечером украшали цветными фонариками, а в праздники Медведев освещал его каким-то прибором, дававшим необыкновенно сильный и яркий огонь. Здесь же можно было в ресторанчике сытно, вкусно и дёшево закусить, а прекрасный оркестр услаждал музыкой. Одним словом, это было примиленькое местечко, где приятно было отдохнуть. Увы, в 1875 году театр сгорел. Пришлось срочно отстраивать новый. Сорвье не жалел средств, и уже в мае 1876 года Саратовский справочный листок кратенько отчитался. На месте сгоревшего в саду Сорвье театр открылся вновь отстроенный летний театр. Один из за всегда твоего старинного сада в Сервие вспоминал. Это был громадный тенистый сад, похожий скорее на рощу. Прямые тенистые аллеи, поросшие мелкой травой, в мелкой лесной поросле звучали трели соловья, ворковали горлинки. Высокие папоротники зеленели своими кудрявыми султанчиками, тихо покачиваясь при малейшем дуновении ветерка. А посреди этой рощи со всех сторон окруженной вековыми благоухающими липами возвышался большой деревянный театр, обнесенный просторной крытой террасой. В этот театр и попал Владимир Алексеевич. Он в то время был уже маститым лицедеем, как-никак целый сезон за плечами, играл не кушать подано и в массовках, как в Тамбове, теперь ему доверяли роли настоящие, Правда, пока только второго плана, но в закулисной жизни он сразу же выбился на первый план. Детские проказы вдруг выплыли откуда-то из глубины сознания. Владимир Алексеевич прославился записным шутником в театральной труппе. Розыгрыши его особенным изяществом не отличались. Однажды, например, он раздобыл букет цветов, щедро усыпал его нюхательным табаком и нанял старичка который продал букет коллеге, прославившемуся впоследствии актёру Владимиру Далматову. Можно себе представить, как была довольна девушка, которой господин Далматов преподнёс этот букет. Правда, сам Далматов не держал зла на шутника, напротив, он был очарован Гелеровским, молодой, живой, весёлый и счастливый, посвятивший себя сцене со всем пылом юноша. Его выходки Часто оканчивались протоколами, но всегда проходили безнаказанно. Не применил Гелеровский продемонстрировать свою редкостную силу. Как-то я увидел во время репетиции, что Симонов, не заметив меня, подошел к Гаевской, стоявшей с ролью под лампой между кулис, и попытался ее обнять. Она воскликнула «Что вы, как смеете?» Я молча прыгнул из-за кулис, схватил его за горло, Прижёг к стене, дал пощёчину и стал драть за уши. На шум прибежали со сцены все репетировавшие, в том числе и Большаков. Если когда-нибудь ты или кто-нибудь ещё позволит обидеть Гаевскую, рёбра переломаю и ушёл в буфет. Неудивительно, что Василий Далматов, помимо актёрства, он баловался с сочинительством, вывел своего приятеля под видом Володи Румянцева в одном из рассказов. Юля по сторонам. Тут Румянцев, молодой, живой, весёлый и счастливый, посвятивший себя сцене со всем пылом юности, встретив тогда во мне отклик, Володя был мне предан до самоотвержения и несколько лет не разлучался со мной. Его выходки часто оканчивались протоколами, но всегда проходили безнаказанно, обладая необыкновенной силой и ловкостью. Он принял всех окружающих своими атлетическими упражнениями и благородством. Самое любезное название у него было Бродяга. Бродяга? Мы все бродяги, с громким смехом повторял Володя. Как драматический артист, он не представлял большой ценности по своему таланту, но зато по добросовестности мог служить примером любому актёру. Меня особенно трогало, как он всё бросал ради работы над ролью. Как бы ни незначительно она не была, в общем, мне казался большим фантазёром, рисовавшим будущность драматического театра такими яркими красками, что глаза слепило. А так как я и сам был не прочь пофантазировать, то мы на этой эфемерной почве заносились в такие бесконечности, что голова кружится при одном воспоминании. Жаркие схватки и пламенные споры о театре, об искусстве и о значении А драматической поэзии много вечеров было отдано Шекспиру. Тот же Долматов, рассказав впоследствии писателю Дорошевичу историю, которую тот изложил в своём филлитоне в русском слове. Здесь Владимир Алексеевич выведен в образе поэта. Как раз приходит к нему полицейский пристав с какими-то замечаниями относительно афиши и ведёт себя очень резко. Поэт бронится с ним Броница, да вдруг я осенился блестящей идеей. Будучи человеком чудовищной силы, ухватил он Пристава, вскочил с ним на стол и повесил его за кушак на крюк люстры. Пристав ошалел от ужаса, а поэт сел к своим бумагам. Пристав поэту: "Как вы смеете в Сибирь угодить? Снимите меня сейчас же, сию же минуту". А по этому: "Нет, вружь, повеси". На эту сцену возвращается Далматов. Увидел, и ошалел, а потом как схватится за голову: "Опять твои шуточки, Володька! Да что же мне делать с тобой, погубитель?" Схватил в ней себя револьвер со стола. Бац-бац! У поэта пуля в ляшке. А он говорит: "Стреляй ещё!" Опомнился, бросил револьвер, спустил пристёла, а он от стрельбы и раны поэта так струсил, что уже не в претензии, что повисеть пришлось. только бы не влететь в уголовщину, да замять скандал. Кровь из поэта ручьём льёт. Ну, перевязали дырку кое-чем, сели втроём пить вишнёвку. Как нехорошо известно мне, что молодость поэта полнее необычными приключениями, чем ресторанный садок с рыбой, однако на сей раз усомнился, спросил далматово, он даже побледнел при воспоминании. Ещё бы не правда, ты представить себе не можешь. Как этот изверк володька тогда меня напугал со страху и стрелял, да что же с ним чёртом было ещё делать? А в свободное от репетиций время Гилеровский проводил в окрестностях Глебучего оврага. Этот овраг был достопримечательностью города. Журналист Горизонта писал: "Древние саратовцы выбрали себе приют умненько, с запада их окружало непроходимое болото с лесом, где теперь настоящий город, с северо-востока глубокий овраг, Глебучев. С юго-востока и юга Волга. Накось, возьми их. Видимо, один лишь горизонтов осмелился печатно восхититься этой достопримечательностью города. В основном Глебучев овраг всячески охаивали. Писатель Орешин, к примеру, так запечатлел жизнь этой трещины. Глебучев овраг, через весь Саратов тянется, от Волги до вокзала. И живет в овраге. Сплошная нищета. Розовые, голубые, синие домишки друг на друге, как грибы поганые, лепятся на крутосклонах. Того и гляди, верхний домишко на своего нижнего соседа загремит. В летнюю пуру банная вода посредине оврага течет. Растет колючий репей. Свиньи в тине лежат. Ребята на свиньях верхом катаются. В весенняя вода во враге разливалась сожжения на пять, бурлила, клокотала, гудела и несла через весь город дохлых собак, кошек, брёвна, поленья, щепу, а вражные жители охотились за щепой и поленьями. Народишки бедные, дамешки, рваные, заборишки худые жили как птицы. Николай Чернышевский с таким высокомерным состраданием писал об обитателях Аврага. разнокалиберная мелюзга всех полунищенских положений, в непрочно установившихся бедных сословий, вся и очень честная, и не очень честная, бесприютная мелюзга, от актёров жалчайшего театришка до вовсе голодных бездомников, всё это мелкое, многочисленное население города, разорявшееся от непосильных подушных податей и постоянно находившееся под угрозой попасть в работный дом, где заключённые занимались тяжёлым трудом и подвергались истязаниям. Конец цитаты. Время от времени власти Саратова пытались что-то предпринять в Глубоком авраге, например, разместить там кузнечное и прочие вредные производства или переоборудовать авраг под сад, но всё было впустую. Кузнецы селились там, где им хотелось, а найти денег на такой гигантский сад, конечно, не удавалось. Чем же там занимался Гелировский? Да ничем особенным, просто играл с мужиками в орлянку. Здесь целый день кипела игра в орлянку, пьянство, скандалы, драки, играли и оборванцы, и бурлаки, и грузчики. А по воскресеньям шли толпами разные служившие из города и обитатели тараканиховых выпасков этой бедняцкой окраины города. По воскресеньям, если посмотреть с горки, Всюду шевелится круглые толпы орлянщиков. То они наклоняются одновременно все к земле, ставят деньги в круг или получают выигрыши, то смотрят в небо, задрав головы, следя за полётом брошенного метчиком пятака и стремительно бросаются в сторону, где хлопнулся о землю пятак. Если выпал орёл, то метчик один наклоняется и загребает все деньги, а остальные готовят новые ставки. кладут новые стопки серебра или медяков, причем серебро кладется сверху, чтобы сразу было видно, сколько денег. Метчик оглядывает кучки, и если ему не по силам, просит часть снять, а если хватает в кармане денег на расплату, заявляет «Еду за все». Плюнет на орла, примета такая, потрет его о подошву сапога, чтобы блестел ярче, И запустит умелой рукой, крутящийся с визгом в воздухе пятак, чуть видно его, а публика опять головы кверху, дождя просят, астрятные играющие любители. Вот я по старой бродяжной привычке любил ходить дождя просить, метал я ловко. Что поделать? Бурлацкое прошлое сказывалось. Кстати, именно в Саратове Владимир Алексеевич любился в первый раз в ту самую Гаевскую, которую геройски защищал от прочих воздыхателей. Впрочем, перед ней он рабил, провожал до дома, познакомился с родителями, иногда с ними чаевничал, но даже не осмелился коснуться ее нежной руки. А затем жизнь нашего героя в очередной раз встала с ног на голову. Шла русско-турецкая война. По всей стране была объявлена мобилизация. Однажды Геллировский встретил своего коллегу по театру, никакого инсарского тут прилично выпил за обедом и Владимир Алексеевич решил над ним немного подшутить и затащил на заседание городской думы там какой-то депутат агитировал записываться в добровольцы "Июрка", шипнул Гелеровский инсарскому, пойдём на войну. А ты пойдёшь?" спросил инсарский плохо соображающий. "Куда ты туда и я", ответил шутник. Каково же было удивление инсарского когда на следующий день в театр на репетицию явился гарнизонный и вручил Инсарскому и Геллеровскому повестки. Инсарский чуть не упал в обморок. Он, разумеется, воспринимал вчерашнюю проделку исключительно как шутку, да и вообще мало что помнил. Зато в обморок упала его юная жена, случайно оказавшаяся вместе с ним на репетиции. — Юра, Юра, зачем они тебя? — причитала она, вновь обретши сознание. Сам не знаю, мотал головой доброволец, вот пошёл с этим чёртом и записались оба. Если бы не мускулы и кулаки нашего героя, то его, наверное, побили бы. А так всё обошлось, тем более что отступать было некуда. С Министерством обороны не пошутишь. Да и по Саратову в момент поползли слухи, дескать, актёры пошли на войну. В ближайший понедельник к 9 часам утра. Оба явились в местные казармы. Владимир Алексеевич, как заправский строевик, сразу был назначен обучать новеньких солдат, в том числе и Инцарского. Гелеровский, разумеется, сочувствовал своей несчастной жертве, но дальше сочувствия дело не шло. Через два дня мы были уже в солдатских мундирах. Каким смешным и неуклюжим казался мне Инцарский, которого я привык видеть в костюме короля, рыцаря, придворного или во фраке. Он мастерски его носил. И вот теперь скрюченный Инсарский, согнувшийся под гружём, топчется в шеренге таких же неуклюжих новобранцев. К счастью, у Инсарского нашли какую-то болезнь, и он был комиссован. Придя в себя, вновь стал играть в театре. А Владимир Алексеевич после торжественных проводов отправился на фронт. Ему всё это было очень даже интересно.